Глава 17. Кайл вынес меня на берег на руках. Я прижималась к широкой груди и опасливо осматривалась. Что мы имеем? Песчаный берег, широкая полоска пляжа, за ней сразу начинается лес. Не такой высокий и густой, из которого мы только что сбежали, но все равно довольно мрачный. Вода раскинулась перед нами до самого горизонта, утопая в предрассветной дымке. Мерный шелест, волн, стук сердца ведьмака и гаснущие звезды над головой создавали какую-то волнующую атмосферу. «Ну и где же мы?» — задала я вопрос, чтобы слегка разбавить интимность момента. «Уверен, что стараниями твоего фамильяра мы оказались в королевстве эльфов, а именно в южной провинции Илерниуса. И мне весьма любопытно, адепт Кавелли, каким образом вам это удалось. И взгляд такой пронизывающий. Да я сама в шоке!» — не покривила я душой. «Правда? Я же не умею плавать!» — напомнила ему. «Стала бы я переноситься в море, если плавать не умею!» От тебя можно ожидать чего угодно, — усмехнулся декан, продолжая изучать меня. И на что он там такой интересно уставился? Гоблинский потрох. Мало того, что рубашка мокрая, так ведь она ещё и расстёгнута была кое-кем совсем недавно. Так что вид сверху открывался для обнаглевших ведьмаков весьма пикантный. «Отпусти меня!» — дёрнулась я. «Ну куда там? Сильные руки прижали меня ещё сильнее». «А если не отпущу?» — охрипшим голосом поинтересовался магистр Айвен. «Тогда мне конец. Вернее, моему целомудрию. Потому как, когда Кайл так смотрит, мне кажется, что вся кожа начинает нестерпимо гореть. Ещё немного, и я ведь даже сопротивляться не буду. Вполне возможно, что сама буду совращать декана». «Я буду кричать?» — предположила робкая я. «Ну, может, это поможет отрезвить мужчину?» «Не поможет», — злорадно улыбнулся он. «Мамочки!» Подтверждая его намерение, горячее дыхание опалило шею, а руки перехватили мое тело поудобнее, и, конечно, совершенно случайно одна из ладоней оказалась на моем заду, а вторая уже поглаживала спину, разгоняя волну мурашек по коже. «Я буду громко кричать», — все же постаралась вразумить декана. «О да», — обещали мне, наклоняясь к моим губам. «Перекину нас порталом прямо в тронный зал короля эльфов», — серьезно проговорила я. Угроза подействовала, по крайней мере, ведьмак замер, так и не коснувшись моих губ, за что я была ему благодарна. Ведь сама теряю всяческий контроль над собой, как только Кайл меня целует. Проклятая магия связи. Мне всё сложнее контролировать свои эмоции. Даже сейчас, когда его губы находятся так близко, почти касаются моих, когда я чувствую его дыхание, жидкий огонь разливается по венам, лишая остатков рассудка. В горле мгновенно пересохло. Не стоит этого делать. С самым серьёзным видом пробормотал декан, напуская меня на ноги. Эльфы и те ещё затейники. Они же с радостью присоединятся к процессу. Я с ужасом возрилась на магистра Айвена, а он, заметив моё потрясение, решил подразнить. «Я не готов делить тебя с кем-то ещё». Сердито уставилась на нахала Так и подмывала призвать магию заморозить наглую хмылку на его красивом лице, но я сдержалась, ведь Высшему ничего не стоило растопить мой лёд одним движением пальцев. «Прохладный морской ветерок пробирался под мокрую ткань рубашки. Я обхватила себя руками за плечи, так и ворот рубашки прикрою и немного согреюсь. Как бы я не любила снежную магию, все равно остаюсь человеком, который запросто может и заболеть от постоянного переохлаждения». «Спричьте свои гормоны!» Ворчливый голос Проши прозвучал откуда-то сбоку. «Пора выдвигаться, рассвет уже!» «Пора идти во дворец и договариваться с эльфами!» Песец материализовался у наших ног, следом появилась Рейна. Оба фамильяра посмотрели на нас с интересом. «Морг!» — сказала рысь, прыгая вперёд. «Я так понимаю, артефакт, с помощью которого мы переместились в такую даль, уже полностью разряжен», — покачал головой декан. «Так что придётся идти пешком». И улыбка такая ехидная-ехидная, что даже кисло во рту стало. На то, чтобы перенести озабоченного ведьмака в постель эльфийского короля, энергии хватило бы, не осталось я в долгу. В крайнем случае, позаимствовала бы у своего фамильяра магию. Правда, Проша?» Проша не был со мной согласен, что и продемонстрировал своим мохнатым задом с пушистым хвостом, убегая вперед следом за своей коллегой Рысью. По виной с магией декана наша одежда мгновенно высохла, за что я была ему несказанно благодарна. Если собственная стихия причиняет вред, то дело плохо. Я всегда любила мороз, но сейчас меня колотило озноб, что совершенно не приносило никакого удовольствия. Перепады в моей силе тревожили, слишком большой диапазон был. То я едва не выгорела, то чуть не уничтожила нас с ведьмаком неконтролируемым всплеском магии, Вот чувствую, что тут не обошлось без одной наглой фамильярной морды. Боги-свидетели с его появлением в моей жизни начали происходить сплошные неприятности. Я покосилась на Кайла. Серьезного разговора не избежать, тут я даже не обольщаюсь. Только что я ему могу сказать, если сама не имею ни малейшего понятия, что происходит? Больше всего меня волновал призрачный артефакт. Магический атрибут такого уровня просто так не сопрешь из хранилища Академии. Мне еще захищение древней святыни предъявят обвинения. А если сюда добавить приворот высшего, незаконное проникновение в хранилище Канклавы и нарушение границ Шохи, то становится совсем печально. А еще я дико устала и проголодалась. И замерзла. Да что же это такое? Невольно вспомнилось как было приятно, когда декан сушил нас теплым воздухом. Обхватила себя за плечи и задрожала, что не осталось незамеченным. «Тебе холодно?» – спросил мужчина. Не стала притворяться, что все так и задумывалась. И просто кивнула. Мои синие губы и стучащие зубы говорили сами за себя. Высший нахмурился, щёлкнул пальцами. Тёплый поток воздуха окутал меня, словно кокон. «Спасибо», — проговорил я непослушными губами. «С тобой всё в порядке», — проявил ненужную бдительность декан. Вот что он прицепился. Да, сжав зубы, попыталась взять себя в руки. В глазах цвета пряной карамели мелькнуло недоверие. «А Рейна говорит, что от твоего фамильяра узнала, что ты плохо себя чувствуешь», — сказал он. Я посмотрела на обоих фамильяров. Предатели. «Врет он все», — возмущенно ответила ему. На морде рыси читалась нескрываемая тревога. При этом на физиономии песца гуляла досада. Точно, не унимался Кайл. Клянусь своим фамильяром. Проша прижал к голове сердито фыркнул. А нечего строить за моей спиной козни и без моего ведома рассказывать всем подряд о моем самочувствии. Как хочу, так и чувствую себя, и никого это касаться не должно. Кажется, магистр Равен мне не поверил и вообще имел на этот счет свое мнение. Он остановился и бесцеремонно притянул меня к себе, не дав опомниться, прикоснулся губами к моему лбу, выругался, отстранился и заглянул в глаза, подняв мой подбородок длинными пальцами, не давая отвернуться. «Ты вся горишь», — взволнованно проговорил он, будто обвиняя в чём-то. «Это преступление?» — мотнула головой, пытаясь вырваться, но декан не выпустил меня, лишь сильнее сжал подбородок. «Элис», — выдохнул ведьмак. «Не нужно храбриться, тебе необходима помощь лекаря». «Мне просто нужно домой в Академию», — перебила его я, прикрывая глаза. Хоть бы он от меня отстал. «Пусть оставит меня тут под кустиком. Я посплю и наберу сил. А там можно будет попробовать использовать портальный артефакт. Пусть скорее закончится это безумное путешествие». И уже так на это настроилась, что почти провалилась в сон, но Кайл пробормотал нечто подозрительно напоминающее гоблинское ругательство. Подхватил меня на руки и продолжил свой путь, будто я вообще ничего не весила. «Ну, пусть несет, раз ему так хочется». Устала постоянно сопротивляться, что-то доказывать. А еще очень надоело всего бояться. Я же не сделала ничего плохого. Ну, попался мне неадекватный фамильяр. Ну, влюбился в меня наш новый декан. Подумаешь, у него есть невеста, а любовь ко мне не настоящая. Так сложились обстоятельства. Я же не хотела. Еще какой-то жених нарисовался фиксотрешь. Интересно, это он тот самый загадочный хозяин гакеров? Или он послал того типа с кошаком, что чуть не прикопал нас у хижины? И как этот жутик нас нашел? Как мы могли оказаться на другом краю империи в королевстве эльфов? Самое главное, как нам теперь вернуться домой? Я пригрелась на теплой груди ведьмака. Мне нравилось вдыхать аромат его кожи, слушать мощные удары могучего сердца. Мерные покачивания при каждом его шаге убаюкивали, дарили чувство защищенности. Пусть это было временно и не по-настоящему, сейчас мне было хорошо в его сильных руках. «Какая красотка!» Чей-то звонкий голосок ворвался в сознание внезапно, как и солнечный лучик, блуждавший по моим ресницам. Совсем меня измотал сегодняшний день. Это голос Кайла так видоизменился? А может, Проша показал еще одну сторону своего существа? Ну, преобразовывался же он в нечто устрашающее. Что мешает ему время от времени приобретать вид кого-то милого и изящного? «Что ты сделал с бедной девочкой, шалунишка?» Непонятно у кого любопытствовал голосок. «Да ничего я с ней не делал». Мрачно ответили голосом магистра Айвена. «Ага, значит, ведьмак у нас не менялся. Это не он тут рассыпается в комплиментах голосом лесной нимфы». «Нимфы!» Я распахнула глаза и рывком села. «Ах, какая резкая!» Я повернула голову на звук незнакомого голоса. «На меня во все глаза смотрела эльфийка». Невероятно красивая, с ярко-малиновыми длинными волосами, золотистой кожей, заостренными ушками, бирюзовыми глазами с пушистыми ресницами и пухлыми губками. На какое-то мгновение я замерла, рассматривая незнакомку. эльфийка с нескрываемым любопытством изучала меня. «Где я?» — отмерла я, увидев хмурого декана, плечом подпирающего дверной косяк. Вместо Кайла ответила красотка с бирюзовыми глазами. «Вы у меня в покоях!» — кокетливый взгляд в сторону мужчины. Всегда рада таким гостям. Меня зовут Али Амилайни. Что-то внутри меня всколыхнулось при звуках этого имени. Где-то я его уже слышала. Ты упала в обморок, продолжала радушная хозяйка, отвлекая от размышлений. Кай принёс тебя сюда. Кай? Ведьмак не смотрел на нас. Казалось, он весь сосредоточен на общении со своим фамильяром. Рейна сидела у его ног и пристально смотрела на своего хозяина. Интересно, как близко наш декан знаком с этой эльфийкой что она его так называет? «Тебя смотрел наш лекарь», — продолжила говорить Али Амилайне. «У тебя энергетическая дыра в резерве. Потоки магии неспокойны, их срочно нужно стабилизировать. Так что больше отдыхай». «Спасибо», — ошеломленно пробормотала я. «Но как такое могло случиться? И где мой фамильяр?» Али милани на миг расширила свои невероятные глаза. «О, так тот восхитительный пушистик с шипами на спине твой фамильяр?» — удивленно спросила она. «С шипами? Восхитительный пушистик?» «Да, похоже, мой. Но...» «Но почему вдруг Проша решил показать эльфейке свои шипы? С ума сошел?» «Песец решил, что тебе грозит опасность», подал голос декан. «Принял боевую форму и собрался защищать до последнего. Он не подпускал к тебе лекаря, твоя жизненная энергия уходила». Он замолчал и отвел глаза. Я судорожно сглотнула. От чего-то от горечи, прозвучавшей в его голосе, стало как-то не по себе. «Пришлось отправить его в эфир на время», — продолжил декан. «А иначе он сам мог погибнуть, отдав тебе всю свою энергию», — закончила за него эльфийка. Мне показалось, что магистр авен посмотрел на нее с укором, будто не хотел, чтобы она мне об этом говорила. «Что?» — невинно хлопнула ресницами эльфийка. «У твоей возлюбленной очень сильный фамильяр, гораздо сильнее того, что был у тебя когда-то. И если смерть Фаргуса сделала тебя высшим, то фамильяр девочки зажжет в ней небывалую мощь». «Что?» — севшим голосом переспросила я. Кайл дёрнулся, будто его ударили и сердито посмотрел на девушку. «Лиа!» — предостерегающе произнёс он. Та дёрнула точёным плечиком, откидывая шелковистую прядь за спину. «Что?» — выгнал идеальную бровь. «Разве это секрет?» Ведьмак сжал зубы и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Лиа посмотрела на меня и снова улыбнулась. «Ты голодная?» — провокационно спросила она. «Нет», — поспешно ответила я. «То есть, да. Подожди!» — прикрыла глаза, чтобы собрать скачущие мысли. «Мой писец готов был умереть?» эльфийка кивнула. «Давно не видела подобной преданности», — улыбнулась она. «Да, она точно с кем-то путает моего несносного прошу. Писец скорее меня сам прибьёт, чем будет жертвовать своей жизнью». «Ну, Анор, при ей появишься, точно не сможешь отвертеться от серьёзного разговора». «Тебе необходимо поесть», — продолжила говорить прекрасная эльфийка «Джерри Делиус сказал, что нужно правильно питаться, чтобы его терапия подействовала». «Джер...» — я запнулась. Тьфу ты, быть, эльфийские имена, можно язык сломать в трех местах. «Ридел», — подсказала Лия, — «наш дворцовый лекарь. Папа его очень ценит». На слове «папа» у меня в голове что-то щелкнуло. Видимо, обморок дал себе знать. А иначе, как еще можно объяснить, что я не сразу поняла, что эта красавица с малиновыми волосами и бирюзовыми очами эльфийская принцесса а Милайни Суриана делина Варбис?